Глава третья. Стражи из мрака. «Наденьте капюшоны, чтобы сильно не намокнуть», — вполголоса приказал Юрай, опуская на воду весла. «И ни звука, пока не уйдём далеко в море». Нериса не стала спорить с призраком, хотя перспектива испортить прическу тяжёлым капюшоном не сильно её прельщала. Натянув драп по самые глаза, она бросила прощальный взгляд на узкую бухту, откуда чуть ранее на воду спустили хлипкую шлюпку. Из головы всё не шёл разговор с Ниарин, состоявшийся накануне отплытия. Хотя теперь она знала малую часть правды об исчезновении родителей, Нериса всё ещё чувствовала себя обманутой. Мирок, ограниченный ранее гротами клыка, оказался на деле куда больше. Укромных местечек, в которых скрывались ужасные тайны, в нём хватило с лихвой. Новых знаний, полученных от старейшины, было так много, что Нериса боялась, что от переизбытка сведений в ее голове лодочка попросту пойдет ко дну. Тем не менее, вместе с неописуемой болью, она ощущала необъяснимый подъем. Наконец представился шанс выбраться с клыка, пойти по стопам родителей и узнать, что действительно случилось с ними на землях короля. Все это звучало так безумно, и Нериса до последнего полагала, будто происходящее всего лишь дурной сон, насланный буйным воображением. Но убедиться в обратном помогали ледяные волны, беспощадно раскачивающие из стороны в сторону маленькую лодку с четырьмя пассажирами, которым предстояло вот-вот уйти прочь от родного клыка. Раньше Нериса никогда не покидала остров, Любопытство уводило её на самые отдалённые мысы Клыка, даже на Восточный, где покоились останки моста Согласия. Однако исследование неизведанных уголков родного острова не шло ни в какое сравнение с тем, чтобы уплыть с него на соседние земли. Тревога не отпускала. В голове мелькали страшные картинки угрожающего будущего. Мериса, нервничая, вновь перевела взгляд на бухту, на берегу которой стояли Гилмор и Нова оба в тёмных одеждах, чтобы не выделяться на фоне скал, но каждого что-то довыдавало. Седина волос наставника сверкала серебром на фоне тёмной кожи, а лишившееся всех красок лицо Новы было белым, как кристаллы в пещерах. Даже разделяющая шлюпку и берег расстояния не помешало Нерисе увидеть в глазах подруги слёзы, норовящие вот-вот палиться по щекам. Сердце сжалось, и Нериса торопливо отвернулась, поплотнее укутываясь в драповую ткань мантии. Хорошо бы поскорее отчалить, чтобы тревога заново не съела ее заживо. Перед глазами у Нериса стояло перепуганное лицо подруги, и это укрепило ее решимость во что бы то ни стало расстроить планы короля. — Пора! — возвестила с конца лодки Санти, хватая весла. В последний раз, обернувшись к берегу, она увидела у полосы прибоя тех же Гилмара и Нову. Но они изменились. Глаза мага и ведьмы засветились и сине-зелёным. Вместе они простёрли руки к небу, и вокруг задрожали мелкие капли воды, поднимающиеся с поверхности бушующего моря, что качало шлюпку на волнах. Не прошло и мгновение, как над крошечной лодкой натянулся полог из морской воды, скрывающий под собой четырёх человек, чтобы ни их, ни их плавательное средство не было заметно с высоты клыка где был разбит лагерь королевской теневой стражи. Нериса сдвинулась от края шлюпки ближе к центру, боясь раньше времени намочить мантию. Не то чтобы она не любила воду, но страх, что ткань намокнет и потяжелеет, грозя утянуть на дно, её беспокоил. Ухватившись за борта лодки, Нериса сделала глубокий вдох, приготовившись к скорому воздушному удару. Напрягая до дрожи мышцы рук, она сжала губы в тонкую нить и на всякий случай втянула голову в плечи. Наконец, Санти и Юрай вытянули весла вдоль бортов лодки и сгруппировались. Глядя на них, Залия, четвёртый член экипажа, обхватила руками банку под собой и, покорми шлюпки, тотчас ударил мощный воздушный поток, отчего нос плота задрался высоко вверх. Из лёгких чуть было не вышибло весь воздух. Нериса стиснула челюсти, помня наказ Юрая молчать, зажмурилась, чтобы брызги морской воды не щипали глаза, и мысленно поблагодарила новую Гилмара за водяной полок над лодкой. Так их точно не увидит стража с вершины клыка. Подгоняемая магами воздуха шлюпка стрелой понеслась по волнам, высекая тучу солёных брызг. Выше водяного купола над лодкой они не поднимались. Скоро Нериса привыкла к этой безумной гонке. Она немного расслабилась, позволяя себе открыть глаза. Оглядев небольшую группу, Нериса пришла к утешительному заключению — Участники похода были неробкого десятка. Юра и Санти, брат и сестра, не маги. Однако недостаток волшебства они с лихвой компенсировали физической силой. Их бронзовая кожа обтягивала рельефные мускулы на руках и ногах, темные волосы собирались в массивные прически, делая фигуры внушительнее. И, конечно, глаза не могли не остановиться на Назалии, знаменитой воспитанницы старейшин. Не то чтобы Нериса испытывала отвращение к чародейке разума, но рядом с ней всякий раз приходилось бороться с желанием ударить её по голове. Безупречная кожа залии заставляла Нерису испытывать нелюбовь к собственным шрамам на руках. Шелковистые волосы каштанового цвета спускались на плечи прямыми локонами. Лукавый взгляд раскосых глаз чутко изучал любого, кто осмеливался глядеть на чародейку в упор. Она была определённо красива. Более того, это качество неплохо сочеталось со способностями чародейки. Невозможно быть идеальной во всём, но за это всегда удавалось. Нериса фыркнула своим мыслям и поправила драповую мантию на плечах. Интересно, как долго новые и Гилмор смогут контролировать купол над шлюпкой? Плыть предстояло немало, и расстояние рано или поздно проложит брешь. Напрямую идти от острова к острову было нельзя. Море Блак слишком открытый участок, и плывущий от Клыка до Гринфорда лодка быстро бы привлекла внимание. К тому же земли короля Кастера строжайше охранялись. Подступы к берегу держал дозор. Любая произвольная шлюпка подлежала строжайшей проверке. Скучающе вздохнув, Нериса принялась возиться с завязками на юбках. Заняв руки, она отвлеклась от безделья и отрезок свободного времени прокручивала в голове итоговый план действий. Причалить на одичалый берег, пересесть на корабль, идущий в порт Малого Гринфорда, под видом обычных горожан обследовать остров и собрать как можно больше сведений для старейшин. Верхушка родного острова скоро потерялась в густом молочном тумане, что всегда застилал землю по утрам. Подступы к берегу растворялись на горизонте. Стоящим на суше магам едва ли было видно шлюпку. «Держитесь», — приказал Юрай, накрывая ладонями весла. Спрашивать, к чему была отдана команда, не пришлось. Нериса в торопях натянула на голову капюшон и со всей силы вцепилась в борта лодки. Воздушный напор резко иссяк, отчего шлюпка сильно дёрнулась. Экипаж дружно качнулся вперёд. Повезло, что все хорошо расслышали Юрая, и никто не повалился со своих мест. Нериса, ободрав ладонь от древесину борта, нелестно выругалась, позабыв о запрете молчать. Да и кто теперь мог услышать её в открытом море? Как будто в наказание за провинность водяной купол над головами стримглав обрушился вниз, наполнив дно лодки лужами. Та часть воды, что в шлюпку не попала, пеной расплылась за бортом. Конечно, Нериса понимала, виновата в этом была не она, а растянувшаяся между лодкой и берегом расстояние, которое не позволяло Нове, Гилмору и Сайрусу продолжать колдовать. Однако слаще от этой мысли вовсе не стало. Мантия вымокла, а сапоги наполнились водой. Нериса поспешила стянуть себя мокрую тяжёлую ткань и скинула с ног пришедшую в негодность обувь. Ещё не столкнулись с трудностями, а уже вымокли. Невесело хмыкнула она и свесила пряди волос за борт, скручивая их, чтобы выжать влагу. «Боишься ножки застудить?» — съязвила Залия, вульгарно подтягивая декоративный корсет, подчёркивающий все её прелести. «Боюсь, что промокнут пятьдесят подкладок твоего корсажа и утянут лодку ко дну». Чародейка разума недобро сузила глаза, но не успела сказать и слова. «Тише!» Почувствовав растущее между ведьмами напряжение, Санти нарочно ударила веслом плашмя по поверхности водной глади, взметнув кругом тучу брызг. Разлетевшиеся холодные капли неприятно холодели открытые участки кожи, отчего застучали зубы. Нериса подняла промокшую мантию и накинула ее на плечи, покрывая их сухими участками драпа, чтобы не замерзнуть окончательно. К сожалению, этого оказалось отнюдь недостаточно. Влага быстро пропитывала ткань, норовя пожрать уцелевшие сухие участки. Дрожа и стуча зубами, Нериса грозно взглянула на бескрайний синий простор, окружающий шлюпку со всех сторон. Она бы испугалась морской бездны, если бы не зверский холод, из-за которого она тряслась, как осиновый лист. На волнение у неё не было ни времени, ни сил. В отличие от Нерисы, Юра и Санти не обращали внимания на холод. Они размеренно гребли, широко замахиваясь веслами. Благодаря близнецам лодка резво неслась по волнам, но обычная скорость движения не шла ни в какое сравнение с тем, что творила магия. Жаль, что рядом не было Новы. С ней на борту шлюпка за рекордный срок пересекла бы море. Из последних сил, надеясь не превратиться в ледышку, обдуваемую ветрами и солью, Нериса взмолилась духом-защитником о суше. Скользящая Марева рассеялась, позволяя взглянуть на неясный, подёрнутый рябью диск солнца, устремляющийся всё выше. На воде отряд пробыл достаточно долго, чтобы все части тела одеревенели, а пальцы ног стали будто неродными от холода. Утренние потемки успели смениться яркой звездой, восходящей к зениту, когда, наконец, на горизонте замаячили покрытые облаками холмы одичалого берега. Плыть до них оставалось всего ничего, чему нельзя было не порадоваться. «Наконец-то!» — стуча зубами, прошептала Нериса. «Что ты бурчишь?» — моментально среагировала Залия, недовольно сморщив покрасневший от холода нос. Искосо глянув в сторону чародейки, Нериса закатила глаза, будучи не в силах и не в настроении общаться с Залией. Да и к чему могла привести беседа с Гадюкой? К очередному спору. Но так Санте без труда могла разрешить их новую склоку. Вот только больше мерзнуть от холодных брызг Нериса совсем не хотела. Съёжившись, она молча перевела взгляд на воду, но чародейка разума и не думала сбавлять напор. «Дай угадаю. Захотелось скорее на земельку вернуться. Ты думаешь, там будет проще, чем тут? Не забывай, саженец, у нас серьёзное задание. Не надо было во всё это ввязываться, если селёнок не хватает». «Залия», — не выдержала Нериса, — «я просто радуюсь, что мы скоро причалим мне не придётся дальше бороться с искушением сбросить тебя за борт». «Чего? Да у тебя сил не хватит! Ты действительно хочешь это проверить? Ну, рискни!» «Да я вас обеих сейчас за борт выброшу!» Санти ткнула древком весла Нериссе промеж лопаток, отчего та непроизвольно подпрыгнула. «Санти, без тебя возьми!» — вспыхнула Нериса. «Не смей больше так делать!» Рано лишившись родителей и оставшись предоставленной самой себе, Нериса прочно усвоила — Жизнь не сулит благодати, если ты не умеешь сразу обозначать собственные права и границы. Скромность и терпение не всегда шли на пользу, а вот с прямотой, крепким словцом и таликой наглости было легче. Тебя либо признают, либо попытаются приструнить, и первое в итоге чаще побеждало второе. Но какой бы напористой ни была Нериса, ей хватало ума, чтобы вовремя себя остановить. Санти явно не тот человек, которого следовало выводить из себя в сложившейся обстановке пока лодка с пассажирами рассекала море благ перевалило за полдень поднявшееся к этому моменту ленивое осеннее солнце начало слегка пригревать темные мантии нагревшись под лучами подсохли и нериса поспешила укутаться в драп Чувствуя, как тепло обняло плечи она моментально подобреела и повеселела напомню жители одичалого берега не привыкли чтобы задавали много вопросов поспешила предупредить санти на подступах к берегу Все на борту согласно кивнули. Излишние вопросы были совсем ни к чему. Перед отъездом с клыка Нериса повторила с Айрусом правила островов Фелдермиера, поэтому ничуть не удивилась предостережению Санти. Много лет назад на отколовшейся от форт Роттерфолла части горного массива, ушедшей в море, образовалась страна, именуемая Одичалым берегом. Берег, будучи независимым от какого-либо крупного острова, являл собой маленькую точку на карте со своими правилами и законами, порой чересчур специфическими. Все годы своего существования крошечная страна притягивала внимание всех возможных королей, норовящих присоединить независимый клочок земли. Защищая свой берег, жители открыто высказывали протест, готовые пойти на всё ради сохранения самостоятельности. Строптивость местных чуть было не навлекла гнев крупного королевства, намеревающегося присвоить эти земли себе. Однако это повлекло бы за собой гибель не только страны, но и уничтожение единственной естественной преграды на морском пути, которую всегда старательно охраняли от северных королевств. Зная это, короли шли на Попятную, прощая маленькому островку его буйный нрав. Таким образом, жители на протяжении многих лет, привыкшие драться за свободу, не любили гостей с большой земли того и было важно хранить молчание и не выделяться, чтобы не выдавать в себе чужаков. «Готовьтесь», — подсказала Санти экипажу в полсилы, размахивая веслами. Юрай тем временем обернулся к берегу. Нериса догадалась, прикидывает, когда можно будет сойти в воду и успеть добраться до суши, чтобы не отморозить пальцы. Для швартовки близнецы выбрали безлюдную бухточку на восточной оконечности острова у подножия клиппы Лодка легонько царапнула днищем мелкую гальку, а хулиганистые волны подтолкнули шлюпку к берегу. Пока Юра и Санти возились с веслами, Нериса и Залия выудили из-под скамей по небольшому ведерку с рыбой. Глядя на скудный улов ведерки, Нериса даже порадовалась, что накануне отплытия ученикам Гилмора удалось выловить из воды трех рыбешек. Наконец, галька под днищем лодки зашуршала сильнее. Юрай сошел на мелководье, и Санти последовала за братом. Обхватив нос шлюпки с обеих сторон, близнецы потащили ее на берег. Не дожидаясь, когда лодку вытянут на сушу, Нериса спрыгнула на полосу прибоя, намочив подол юбки. «Без тебя возьми», — процедила она, едва не потеряв сознание от ледяной волны. «Зато теперь ты на земле, да, саженец?» ехидно хмыкнула Залия, степенно выбираясь из лодки. Оставив реплику чародейки без ответа, Нериса поспешила на сушу и осмотрелась. На берегу не было ни души. Даже чайки не верещали над головой. Выждав на всякий случай лишнее мгновение и убедившись, что действительно никого поблизости нет, Нериса присела на колени. Опустив ладонь, она зарылась пальцами в ледяную гальку, прощупывая почву. Земля дичалого берега ярко отличалась от торфа родного клыка. Галька здесь была холодная, но гладкая. Она не дрожала, а переливалась звучанием. Звук не плыл по ней, а обволакивал, мягко резонируя в теле. Нериса слабо улыбнулась. «Здесь так?» «Спокойно», — призналась она, недоверчиво осмотрев берег. «Здесь, да, но не верит ему ощущению», — предостерегла Санти. От её слов стало не по себе. «Почему?» — нахмурилась Нериса. Глаза Санти, повидавшие все острова Фелд-Дермиира, сверкнули холодом. «Это твой первый выход в море и первая высадка на чужие земли». Смотри себе под ноги, а не по сторонам, и не доверяй приветливым улыбкам. Всё в этих местах пропитано ложью, не позволяй ей опьянить тебя. Чем раньше заметишь кривые тени за спинами людей, тем проще будет распознать в их улыбках оскал». Нериса молча поджала губы и крепче стиснула ведро с рыбой. «Не хочешь помочь?» Недовольный голос зали царапнул слух, и Нериса моментально опомнилась, откладывая размышления об устройстве мира и жизни в нём на более подходящее время. Опустив ядро с рыбой на землю, как жаль, что ни на голову зали, Нериса бросилась на подмогу близнецам. Аккуратно укрыв шлюпку за грядой валунов и накидав на нее сверху сухих водорослей, группа двинулась в город. По дороге Юра и Санти продали рыбу и выручили немного грох на расходы. У островных жителей Клыка по обыкновению не водилось монет, в то время как на крупных землях особенно ценилась тяжесть кисета Проиграв в борьбе с любопытством, Нериса догнала Юрая и взяла из его рук один грох, взвесив его на ладони. Это был обычный кругляш с оттиском в виде головы чайки с одной стороны и письменами с другой. Монета блестела на солнце, но в ней не было ничего необычного. Неудивительно, что бывший владелец гроха так просто отдал его и еще несколько таких в обмен на рыбу. «На него ты можешь позволить себе миску с супом и койку в трактире», — подсказал Юрай. «На это Нериса выше подняла грох, недоверчиво осмотрев его со всех сторон. Как так вышло, что монета одна, а при обмене может дать и койку, и суп? Она подбросила кругляш в воздух, и Юрай ловко его подхватил. Такие времена. То, каким тоном он это сказал, совсем не обнадежило. Поджав губы, Нериса молча затянула бечевку у воротника мантии, прячась от сильного ветра. Маленький тракт бесконечной ленты полз в гору. Серые пейзажи на пути постепенно сменялись дымчатыми. Заснувшие по осени растения отличались пепельно-зеленой окраской. Жители острова разбавляли скудную палитру цветов яркими одеждами и пестрыми пятнами на стенах домов, которые теснились друг к другу на протяжении всего пути. Для Нерисы все это было в новинку. Серые пейзажи не казались такими уж унылыми, а недружелюбные жители деревни Клиппы выглядели не такими и неприветливыми. Привыкшая к мрачным краскам родного клыка, к одним и тем же лицам, Нериса чувствовала себя на одичалом берегу так, будто только что обрела свободу. Она, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. Нериса не без интереса заглянула в оконце магазинчика, где худенькая старушонка шила цветастое платье из обрезков тканей, понаблюдала, как мальчишки гоняли на набережной чаек, стала свидетелем небольшой потасовки мужчин у дверей захудалого паба и даже увидела настоящих коз, которые промаршировали по брусчатке, трезвоня подвершенными на шее колокольчиками. На клыке никакой живности, кроме птиц, не водилось в силу того, что звериные звуки и запахи могли выдать разведчикам короля существование людей на мёртвом острове. Нериса, сама того не замечая, прониклась чарующей атмосферой одичалого берега, и что больше всего её поразило — так это то, что никто не кинулся группе с вилами и зажжёнными факелами. Казалось, жизнь в этом месте замерла в какой-то неизвестной всему остальному миру миг. Совсем не хотелось покидать одичалый берег на рассвете. Наоборот, хотелось наведаться в магазин, чтобы померить платье из ярких лоскутков, вместе с мальчишками погонять чаек на пляже, поболеть за кого-нибудь из дерущихся мужичков, попробовать какова укос шерсть на ощупь, Но холодный ветер и пронзительный звон на подкорках сознания напомнили, где место всем магам. Подальше отсюда, в пещерах острова Клык. Там, где никто не скрывал за улыбкой желания спалить тебя на костре, когда узнавал, что ты маг стихии земли. Что бы там ни сказала тебе Санти, об этом острове здесь и правда здорово. Голос зали резко вырвал Нерису из дум. Она шире раскрыла глаза и втянула носом солоноватый морской воздух. Голова пошла кругом даже не от того, что привычный климат клыка уступил место причудам одичалого берега, а от того, что Залия впервые заговорила без остервенения и желания уязвить. Обезоруженная Нериса даже на мгновение растерялась, но как бы слова чародейки не подкупали, соглашаться с ней не хотелось, как и заблуждаться в своих чувствах. «Возможно, но нам здесь не место». «Нам нигде нет места», — фыркнула Залия поэтому прими это как должное и наслаждайся моментом, пока можешь. Он не вечный». Слова зали оглушили. Нериса чуть было не замерла, как вкопанная. Насопившись и втянув голову в плечи, отчего грубый ворот мантии царапнул подбородок, она продолжила путь молча, переваривая слова чародейки. Главный тракт уводил путников от клипа всё дальше, в сторону портового городка на юге острова — Хейфенхолла. Одичалый берег был невелик, но притом жутко ухабист, отчего казался более протяжённым. Тракт, уползая от одной точки на карте к другой, то круто поднимался вверх, а то резво опускался вниз, шёл через низины, минуя опасные овраги, где в тёмное время ненароком можно было оступиться и сломать шею. Дорога отняла у уйму времени не меньше сил. Когда лазутчики добрались до крохотного постоялого двора близ Хейфенхолла, Нериса не могла ровно стоять, всё время пошатывалась. На ногах набухли кровавые мозоли, а мышцы дрожали. Стоило еще сказать спасибо старейшинам за то, что гоняли на тренировках, готовить тело к трудностям. Иначе силы оставили бы еще на середине пути. Однако все трудности и усталость легко позабылись, стоило повалиться на соломенный тюфяк на полу. Вытянувшись в полный рост и сунув под голову тощую подушку, Нериса провалилась в сон. Отряд выдвинулся еще до восхода солнца. В это время одичалый берег тонул в утреннем тумане, не позволяющим рассмотреть что-либо дальше собственного носа. Слабый свет просыпающегося дня лениво боролся с темнотой, заметно усложняя продвижение. Опасаясь сойти с тракта, Юрай зажег два факела, что светили путеводными звездами, спасая от участи свалиться в канаву. В порт Хейфенхолла отряд пейбл когда туман рассеялся и небо чуть прояснилось. Близнецы Юра и Санти вышли вперед и оставалось только ступать следом за ними в сторону ребристых настилов над водой, которым моряки вязали канаты от лодок и шхун. Нериса хмыкнула, досадуя, что подозрительность Кастера лишила отряд возможности тайно причалить на Гринфорд малый на собственной шлюпке. Все подступы к суше были под наблюдением. На землю было невозможно пробраться с моря незамеченным. Единственный вариант — плыть на чужом судне. Это было во всех смыслах безопаснее. Такие корабли проходили стандартную процедуру проверки, в то время как одиночные шлюпки подвергались строжайшему контролю. Размышление прервал пронёсшийся по набережной гул рога, заставивший весь народ в порту обернуться к морю. Нериса сузила глаза и приложила ладонь к ко лбу козырьком, чтобы защититься от ярких солнечных лучей. В порт входил массивный корабль, блестящий от воска в свете дня. Нериса непроизвольно замерла с открытым ртом, глядя на сверкающие борта и пляшущие по ветру паруса с потертым гербом. В попытке рассмотреть рисунок на парусине ведьма сузила глаза, и когда полотно выпрямилось, Нериса разинула рот шире. Грифон в лавровом венке — символ Гринфортов. «Как пить? Дать это посудина потонет не сегодня, так завтра!» От чужого голоса по спине побежали мурашки. Нериса быстро обернулась и непроизвольно натянула на голову капюшон мантии. Перебирая узловатыми пальцами сети, два рыбака примостились неподалеку, без всякого восхищения посматривая на судно. — Потонет! — прохрипел второй рыбак, взвешивая в ладони грузила. — Не потонет, так я сам заберусь на это корыто и как червяк проковыряю дыру. Пусть трюм наполнится водой, а дальше море приберет эту рухлядь. «Бес возьми, я представляю себе, как вытянется лицо Кастера, когда ему доложат о потере. Да этот полоумный болван бросится в море за судном, лишь бы не отдавать его. Были бы духи-защитники на нашей стороне, море бы его прибрало. Такое море не прибирает, оно ж не тонет». «Бес возьми, ты прав». Рыбаки разразились хохотом. Затянув бечевку на мантии, Нериса перевела взгляд с мужчин на судно. Что забыл королевский корабль в порту острова Крохи? Кого доставило судно и с какой целью? Почему местные жители отнеслись к визиту Кастера настолько насмешливо и равнодушно? Только порадовавшись возможности собрать сведения, Нериса вновь услышала корабельную трубу, скромно пискнувшую из тени королевского судна, и выругалась. Возможность собрать ценные сведения на одичалом берегу была безвозвратно упущена, Нужно было спешить, чтобы не отстать и добраться до Гринфорда Малого. Подобрав подол юбки, чтобы не наступить на него при беге, Нериса поспешила к пристани. Она присоединилась к остальным, и вместе они прошли мимо массивного корабля Гринфордов. Судно поднималось, как гора, паруса вились по ветру, как кустистые тучи. «Глянь только!» — прошипела женщина из-за спины, привлекая внимание. Нериса напрягла слух и прислушалась к сплетням, искоса поглядев на корабль Гринфордов. «Духи, защитники, ну хорош, хорош! дать тьфу на тебя, курица старая! Рассуди, он в физиономии хоть и вышел, а душонка-то гнилая!» посудачила сплетница, и Нериса сузила глаза, пробежав взглядом по палубе корабля Кастера. «Ой, полно тебе, как будто ты его лично знаешь! Хорошего человека, шакала мне нарекли бы!» Нериса помедлила, стиснув кулаки. Напрягая глаза, она наконец нашла объект обсуждений и замерла. Высокая фигура в тёмно-изумрудном дублете рассекала палубу корабля, отдавая приказы. Морской ветер играл с пепельно-каштановыми прядями, роняя локоны на лицо молодого человека. За ним спешил капитан судна, согласно кивая каждому слову. В дорогущей одежде, вольной походке, властных речах трудно было не узнать старшего сына Кастера. Дожили. Нериса ускорила шаг, догоняя своих. Тронув Санти за руку, она понизила голос. «Здесь старший сынок Кастера». «Серьезно?» Девушка покосилась из-за плеча на корабль, но палубу было уже не видать. «Лоран собственной персоной?» «Да, своими глазами видела». «Что его сюда привело?» спросила будто саму себя Санти. Тем временем экипаж маленького корабля принимал небольшое количество пассажиров, заполняя сведения на них и собирая грох в уплату за плавание. Хуже было то, что на палубе дежурил скромный художник, вносящий в списки не только ответы на вопросы. Мастер быстро набрасывал портреты прибывших. Времени на человека ему было отведено немного, но Нериса безошибочно узнала на клочке бумаги свое лицо, сложенное из быстрых угольных линий. Дождавшись разрешающей команды, она поджала губы и прошла на палубу, надеясь, что ее первый и единственный портрет не увенчает надпись «Разыскивается». Очень скоро на верхнюю палубу поднялись все отправляющиеся, и капитан возвестил об отплытии тонким трубным воем, дав команду отдать швартовы. Моряки отвязали канаты, и, наконец, судно двинулось в путь. Немного отстав от близнецов и чародейки, Нериса подошла к левому борту и облокотилась об обветшалый край. Недолго думая, она опустила взгляд на кустистую пену-волну корпуса корабля. Стараясь поймать капли, Нериса свесила руку за борт и растопырила пальцы, заворожённо глядя на брызги воды и думая, с какой целью Лоран со свитой причалил к одичалому берегу. «Красиво, правда?» Не ожидая чьего-то появления, Нериса вздрогнула. Обернувшись на мужской голос, она мысленно выругалась, однако выдала дежурную вежливость. «Да, красиво». Сухо признала Нерисса, недовольно осмотрев парня с россыпью веснушек на носу и щеках. «Первый раз в море», — поинтересовался он, пожевывая соломинку. «Нет». Нерисса отвернулась к воде, не испытывая никакого желания продолжать разговор, но парнишка не отступал. Перекинув соломинку с одной стороны рта на другую, он локтями оперся о борт и скрестил ноги. «Бывало на Малом Гринфорде». Нерисса закатила глаза и хмуро окинула надоеду недовольным взглядом. Поразмыслив, она решила извлечь хоть какую-то выгоду из разговора. Всё равно было очевидно, что так просто этот мальчишка не отстанет. «А ты?» — ответила она вопросом на вопрос. «А я ведь первый спросил. Пользуюсь преимуществом скромной простолюдинки и уступаю право ответа». Нериса растянула губы в наигранной улыбке и с лёгкостью подкупила тем самым мальчишку. Выпрямившись, тот самодовольно хмыкнул. «Бывал». Соломинка снова дрогнула у него в зубах. «Однажды, несколько лет назад, и вот вновь плыву туда». «Неужели?» Нериса подперла подбородок рукой и вскинула брови. «Чем же Гринфорд Малый заслужил твоё расположение? Это ведь земли короля. Этот остров полон соблазнов. Там всегда можно найти работу и развлечение, а вечерком отведать пинту потрясающего Эля в таверне. Причём в любой. Малый Гринфорд славится своими заведениями, уж поверь». «Значит, ты богат, если можешь позволить себе ужин в приличном заведении?» «Ну, как сказать?» юноша демонстративно вывернул карманы старых поношенных брюк. На палубу не упало ни монеты, но рот парни растянулся в самой довольной улыбке, какую Нерисе только доводилось видеть. Она недоверчиво изогнула бровь. «Я не понимаю твоего веселья». «Мои карманы пусты. Последние монеты я потратил на билет». «Зачем же ты так сплоховал?» «Как скучно ты мыслишь. Проснись. Если мои карманы пусты, я заработаю монеты до отвала, наполню кошели». Ты ведь мог заработать и на одичалом берегу. Но разве топтание на одном месте будет приключением? Нехватку денег ты зовёшь приключением? Приключением я зову возможность исправить ситуацию. Парнишка озорно подмигнул, явно не разделяя скептицизма Нерисы, дотронулся до угла Шапирона и не спеша удалился, насвистывая какую-то мелодию. Оставшись одна, Нериса снова опустила взгляд на воду, переваривая разговор. Мир за пределами клыка был действительно дик и необъясним для неё. Некоторые поступки людей отличались абсолютной безрассудностью. Неудивительно, что народ дошёл до мысли, будто ведьм нужно сжигать на кострах. Однако, чтобы Нериса не думала по поводу мировоззрения простых людей, слова Веснушчатого не выходили у неё из головы. В плавании минуло две луны. Время утекло, как вода из ладони, и скоро судно не спеша вошло в беспокойные воды островов Гринфорд. Собравшиеся на верхней палубе поспешили к правому борту. Потянувшись за остальными, Нериса окинула придирчивым взглядом подступы к порту и поморщилась. Даже с моря было ясно видно роскошные мостовые, уложенные крупной брусчаткой песочного цвета, узкие, но высокие постройки, буравившие остроконечными шпилями нависшие тучи улочки, теснившие друг друга до невозможного, но позволяющие разъезжаться двум телегам на одном перекрёстке. Вид открывался и правда захватывающий, но, глядя на возвышающийся Гринфорд, Нериса не могла не сравнить эти неровные шпили крыш с челюстью страшного монстра, готового клыками впиться в добычу. Поёжившись, она отступила от края борта. Вскоре судёнышко вошло в порт и причалило к массивному пирсу. Моряки скинули с палубы каната и зафиксировали их, успокаивая качающийся на волнах корабль. Наконец, опустили трап, и Нериса даже не заметила, как оказалось в числе первых, кто прошел повторную проверку и покинул палубу судна. Выбравшись на землю, она поспешила подальше от водной стихии, сытая морскими прогулками по горло. Под ногами расстилалась твердая мостовая, придавая решительности. Нахлынувшая уверенность от чувства близости к земле, обнадежила. Помедлив мгновение, Нериса незаметно отстегнула булавку на мантии и уронила на землю застёжку. «Ты почувствуешь их присутствие». Словане Арин набатом стучали в мозгу. Украшение, звучно цокнув, упало на брусчатку и замерло в ожидании. «Что такое?» — шепнула Залия. Брошить стегнулась. Невозмутимо отмахнулась Нериса. Наклонившись, она ухватилась за булавку и скользнула пальцами по булыжникам мостовой, прощупывая камень. От нахлынувших ощущений горло подступила желчь. Знакомство с малым Гринфордом вызвало тошноту. Камень отозвался неприветливым, режущим прикосновением. Пальцы рук будто усеяли уколы тысячи игл. Нериса кожи ощутила грязь, холод, зловоние и враждебность, которые болью отразились в мозгу. Ведьма поморщилась, чувствуя себя крайне неуютно. Скверна Гринфорда перебивала все живительные волны. Камень был нем, земля иссохла, растения зачахли, и никаких признаков или намеков на присутствие родительского духа. Все ее существо пропитало стойкое чувство отвращения. Нериса в торопях застегнула булавку на мантии и поспешила за остальными прочь с улиц. Ребята укрылись в сонной таверне, стоявшей на отшибе. В заведении было мало людей, оттого и тихо. Юрай назвал кабак чуть ли не самым безопасным местом на Малом Гринфорде. Таверна не пользовалась популярностью даже в годы процветания, а теперь, когда всё кругом пришло в упадок, посетителей тут почти не было. Здесь четвёрку лазутчиков никто не заметит. Заняв скромное местечко у дальней стены, Санти начала разговор, повторяя план действий, который не раз обсуждался при подготовке к высадке на остров. На Гринфорд мы добирались четыре дня, но пробудем здесь всего лишь сутки. Гилмор и остальные будут ждать нас на нашем месте после восхода Третьей Луны», — подхватил Юрай. «Последний корабль отсюда отходит сегодня, до наступления темноты, и идет на Одичалый в сумерках. Благо, уплыть с островов Кастера намного проще, чем добираться сюда. Малый Гринфорд достаточно протяженный. Оттого нам нет смысла прочесывать его от и до, только зря потратим время». «Хорошо, что теперь мы не на корабле и можем чётко решить, на что обратить внимание». Юра отвернулся от остальных, и Нериса почувствовала его взгляд на себе. «Что скажешь о земле?» «Восточной части небезопасно», — понизив голос, ответила Нериса. В горле всё ещё стоял ком. Ощущения от прикосновения к булыжнику на мостовой были очень яркими. «Что там?» — санти подалась вперёд. «Я ощущаю тяжесть и давление». Чувства примерно такие же, как и дома, когда пришли и гости и устроили ночлежку на западном утёсе. Над столом повисло вполне объяснимое молчание. Теневая стража, обосновавшаяся на западной оконечности клыка, вызывала у магов стихии земли чувства сродни надоедливой мозоли, что ныло и болело, всячески о себе напоминая. «Если мы решили отмести западную и северную оконечности города, выходит, остаётся центр острова?» Залия надула губы. «Выходит так» кивнул Юрай. «Заберем восточнее, и оттуда будем возвращаться к центру, чтобы после попасть на пристань». «Тебя не смущает, что я сказала про восточную часть?» — не выдержала Нериса и вскинула бровь. «Мы не заберем глубоко на восток», — поспешил успокоить Юрай. «Подойдем на расстояние катапультного залпа, этого будет достаточно. Если в той части острова так много стражи наверняка они топчутся там не просто так». Тени от здания угрожающе вытянулись. Солнце перевалило зенит и уже катилось к закату, стремительно наползала тьма, а им так и не посчастливилось узнать что-то толковое. И как возвращаться домой с пустыми руками? Желая увеличить шансы узнать что-то путное, пришлось разделиться. Блуждая с отчаянными надеждами узнать что-то весомое, Нериса поняла для себя одно — королевский остров определенно не то место, где ей хотелось бы задержаться. Не имея обширных познаний об устройстве прочих земель, Нерисса сравнивала Гринфорд с родным клыком до да одичалым берегом, и королевский остров проигрывал обоим клочкам суши. Шумный, грубый, с разношерстным населением, он был невыносим. Люди рычали друг на друга, не гнушались вышвыривать бедняка за шкирку из таверны, но улыбались самой широкой улыбкой стражникам короля, что, как назойливые мухи у трупа, кружили всегда где-то рядом. В одном местным жителям можно было отдать должное. Все были страшными сплетниками и не ленились отругать ближнего. Однако, как бы печально это ни прозвучало, Нериса была готова выслушать ещё не одну байку про короля, лишь бы узнать хоть что-то путное, поскольку её багаж сплетен полнился совсем не тем, что нужно. Спустившись ниже по улице, Нериса замерла напротив двери в последнее заведение. Им уже нужно было спешить на корабль. Из маленьких окон с толстыми стёклами на улицу падали прямоугольники света. Из щелей сочился запах жареных овощей. Не позволяя вечерней прохладе вытянуть из тела остатки тепла, Нериса нырнула в заведение и тут же утонула в клубах дыма от камина и жаровни. В отличие от предыдущих закусочных, таверны и трактиров, в Корольке было значительно уютнее и пахло куда приятнее. Стянув с себя драповую мантию, Нериса прошла вглубь помещения и умостилась рядом со стайкой женщин, что набивали корзинки с ясным для своих хозяек. Примостившись подли них недалеко от стола трактирщика, Нериса окинула помещение оценивающим взглядом и сразу же заметила знакомые лица. Юра и Санти сидели в углу зала и общались с бородатым здоровяком, А в центре помещения за одним из столиков заливалась смехом залия, игриво накрывая ладонью руку какого-то паренька, что глуповато моргал, будто пытался опомниться. Теперь Нериса поняла, зачем залия надела такой узкий корсет. Чародейка хорошо вживалась в образы и стряпала максимально уместной каждой ситуации. Вот и в этот раз она отлично вписалась. Отвернувшись, Нериса взмолилась всем возможным духом защитникам, чтобы залии удалось что-то выяснить. Магу разума необходимо было прикоснуться к человеку, чтобы как-то на него повлиять. И, судя по остекленевшему взгляду бедолаги и яркому румянцу на щеках, парень уже рассказал слишком многое. «Чего желаешь, милая?» Пока Нериса крутила головой, над ней навис хозяин трактира с кувшином. Сморгнув, она сморщила нос. За Нериса порядочно надышалась клубами печного жара и вонью мясного жира. От количества запахов в горло не шёл кусок хлеба и хотелось только воды. Но Юрай дал ясно понять, что лучше полная кружка на столе перед одним гостем, чем один гость без банальной пинты. «Эль», — непринуждённо ответила Нериса и заранее приготовилась терпеть хмельный запах. Пока хозяин трактира с яркой внешностью Рафтмуров наполнял её кубок пенным напитком, Нериса сузила глаза. «Народа в последнее время на улицах меньше и меньше». Пожаловалась она и направила взгляд на трактирщика, надеясь, что зацепила его. Все предыдущие покупались на сочувствие в голосе и не скупились на жалобы. Опустив кувшин с пенной жижей, мужчина горько качнул головой, осмотрев стены трактира. «Ещё бы! Все как огня боятся сумерек. Стоит солнцу скатиться за горизонт, улицы вымирают. Скоро дни станут ещё короче, ночи длиннее». «Зима никогда не бывает доброй. Но ничего, она начнётся, а время Кастера и так на исходе», — невесело хмыкнул усач. «Король, — говорят, — не в себе. Пропади он трижды». Трактирщик ударил кулаком по столу. «Арестовывает людей, так ещё и дерёт налог, как без кожу с костей. Будет ему, дойдёт до того, что люди просто-напросто забудут, что он король. Вот тогда думается «Разве свита Кастера позволит забыть, кто есть король?» «Это гнусная горстка продажных скотов!» Отряхнув руки, трактирщик прыснул со смеха. «Да они же жалкие трусы! А что делают грызуны, когда корабль идёт ко дну?» Нериса нахмурила брови и подалась вперёд, с прищуром заглянув в карие глаза пожилого мужчины. «Королевство не потонет так просто». Склонившись над столешницей как заговорщик, мужчина опёрся о древесину одной рукой, а вторую упёр в бок. «Нет!» — протянул он. «Не потонет! Оно сгниёт!» Стрельнов взглядом по сторонам, мужчина понизил голос ещё сильнее, отчего Нерисе пришлось напрячь слух. «Будет бунт!» — глухо шикнул хозяин трактира и выпрямился, принимаясь вновь, как ни в чём не бывало, потирать кубок тряпицей. Не задубей у неё все мышцы, Нериса уронила бы челюсть. Выпрямившись, она нахмурила брови и пробежала взглядом по столешнице, складывая в голове детали мозаики. «Будет ли бунт на руку старейшинам и не помешает ли он планам Ковина? Может быть, восстание сделает всю грязную работу вместо проклятия от ханы и отправит Кастера и его сыновей в Нижний мир «Когда будет восстание?» — решилась спросить Нериса. «Тучи только сгущаются», — уклончиво ответил мужчина. «Но гроза уже близко», — добавил он, опустив начищенный кубок. «Скоро». Хозяин трактира отвел взгляд, в мгновение ока меняясь в лице. «Доброго вечера, малец!» Пока трактирщик возился с новым гостем, Нериса, будто заговорённая, поднесла кубок с Элем губам и втянула носом хмельной аромат, пытаясь справиться с новостями. Глядя перед собой, она на мгновение отвлеклась на мельтешение сбоку и инстинктивно перевела взгляд на мальца, которого бросился обслуживать хозяин трактира. Одного взгляда на соседа сбоку хватило, чтобы поперхнуться Элем. Закашлившись, Нериса убрала кубок подальше и поднесла рука в платье к лицу, утирая текущий по подбородку Эль. «Бес возьми!» — пискнула трусоватая частичка где-то на краю подсознания. «Ух, крепко!» — сделанной веселостью прощебетала Нериса, виновато состроив глазки молодому королевскому стражнику, севшему рядом и оказавшемуся тем самым мальцом. Понимающий, не без особой заинтересованности качнув головой, теневой страж перевел взгляд на трактирщика и о чем-то с ним зашептался — а Нериса поспешно отвернулась и закатила глаза. Надо же было так подставиться. Через плечо, глянув на хохочущую залию, на Юрая и Санти, она зашипела сквозь зубы. Хотелось провалиться сквозь землю. Не было похоже, чтобы члены отряда хоть как-то смутились королевского стражника в корольке, а вот Нериса была готова удирать как можно дальше, лишь бы избавиться от приятной компании по соседству. Но что бы сказала ниарин Арин, поступи воспитанница подобным образом. Вряд ли ее реакцию можно было назвать гордостью. Нериса сделала глубокий вдох и расправила плечи. Ну нет. Выпрямившись, она снова подтянула к себе кубок с Элем и напрягла слух. «Откуда он только все это знает?» — прошептал юный стражник. «Как пить дать водит дружбу с самими бесами Нижнего Мира», — посудачил трактирщик. «Не зря король его опасается». «Да ну, брось! Он же ж ему...» «Осторожнее!» предостерег стражник, не давая хозяину трактира договорить. Согласно проглотив конец предложения, мужчина выпрямился и, понимающе качнул головой. В это же мгновение в заведение ворвался второй стражник в форме. Никто из гостей ухом не повел, но Нериса почувствовала, как по спине ее пополз холодок. Цокая каблуками по полу, мужчина в доспехах подлетел к юноше, беседующему с хозяином трактира, и тронул его за плечо, в полголоса добавив, «Всё, они вот-вот войдут в наши воды. Выходим». «А не рано?» «Рано, не рано. Тебе какое дело? Отдали приказ. Идём». «А это? Не порожняком пришли?» «Нет». Мужчины спешно распрощались с трактирщиком и вылетели из помещения так же стремительно, как и нагрянули. Нериса опустила взгляд на столешницу и ещё какое-то время прислушивалась к звуку их шагов, пока он не стих за дверью заведения. Только после этого ведьма спокойно вздохнула. Тепло снова коснулось плеч, а до слуха добралась живая музыка лютни, барабаны и флейты. Напряжение так сковало мышцы, что Нериса, недолго думая, подтянула к себе кубок с элем и сделала щедрый глоток. Благо, глаза не заволокло и к земле не потянуло. Переведя дыхание, Нериса отодвинула кубок и зарылась рукой в кисет нащупывая холодный грох. Кинув кругляш на стол, она оглянулась в зал. В зале обращалась с новым знакомым, Юра и Санти уже сидели одни и о чём-то спорили. Трактир почти опустел, все уходили в спешке и суете. Натянув мантию на плечи, Нериса потянулась за булавкой, гадая, о ком говорил стражник. «Очевидно, что он — это кто-то из прихвостней короля. Но почему стража была так встревожена? Для чего было рано? Не имело ли всё это отношение к причалившему в порт одичалого берега королевскому судну с лараном на борту? От мысли разболелась голова, захотелось на свежий воздух. Наспех застегнув булавку под подбородком, Нериса выскочила на улицу. Из-за грозовых туч стемнело до черноты. В окнах домов, как и в трактирах, потухли все свечи. Холод пронизывал до костей, а главное, улицы опустели будто народ смело метлой. Нужно было срочно убираться с треклятого малого Гринфорда. Нериса стрелой понеслась вниз по улице. Если бы чародейка разума вовремя не сгребла её за воротник, проскочила бы мимо. «Не торопись, саженец!» Залия рывком затянула в тень переулка. «У меня есть новости!» — отчеканила чародейка, отпуская ткань мантии. «Да, у меня тоже!» — стуча зубами, подхватила Нериса. «Юра и Санти?» «Скоро будут». «Как дела на улицах?» Залия прижала ладони к щекам, которые порозовели от холода. Нериса присела и коснулась ладонью холодного камня. Звук по улочкам скакал галопом и бился о брусчатку, отдаваясь в костях. Резкий, но в меру ритмичный, слишком неестественный. Нериса резво вскочила на ноги, отчего Залия попятилась. — Ты чего? — сапоги королевской стражи, — прошептала Нериса. — Проклятье! Почему теневые стражи выступили так рано? И где носят близнецов? Чувствуя нарастающий гул, Нериса заметила, что сердце забилось в такт шагам стражи. Кровь забурлила в венах, отчего холод практически перестал ощущаться на коже. Нериса снова прижала ладонь к брусчатке, пытаясь определить, где именно находится ближайший отряд. Но звук скакал, отражался и словно стягивался в кольцо вокруг ведьм. Найти группу людей в лабиринте улиц было так же тяжело, как определить, с какого камня начался камнепад. «Отсюда нужно уходить залия» сказала Нериса тоном, не терпящим возражений. «А как же Юра и Санти? Мы не можем разделяться теперь!» «Но и оставаться тоже. Они знают, откуда отходит корабль. Нам лучше быть в порту, чем ждать ареста здесь». Залия нахмурилась и приоткрыла рот, наверняка желая сказать что-нибудь эдакое. Но чародейка была не глупа. Для спора время сейчас было неподходящее. Поэтому, недовольно топнув ногой, Залия натянула на голову капюшон. «Почему стража высыпала на улице раньше времени? Что за...» «Ладно, саженец, веди!» — согласилась она. «Если хочешь выбраться с этого острова, прекрати меня так называть», — предупреждающе процедила Нериса и накинула на голову капюшон, быстро устремляясь вниз по улице. Спустившись ниже, на первой же развилке она резко дала вправо и втиснулась в узкий проход между домами, благо Залия не отставала. Проскользнув мимо тесно стоявших построек, девушки выскочили в узкий переулок, уползающий концами в непроглядную темноту. «Ну, что дальше?» Шикнув на зале, у Нериса припала к углу дома, заглянула в тесный проход, которым они прошли ранее, и прищурилась. Спустя пару мгновений по улице, где недавно прятались ведьмы, промаршировали пятеро мужчин, теневая стража. Сапоги их мерно стучали по брусчатке, плащи развивались за спинами, на поясах покачивались ножны с мечами. Сердце сжалось при виде королевских прихвостней. Оставаться на месте было нельзя. Скоро отряд наверняка выйдет на очередной переулок, а о возвращении на прежнее место и речи быть не могло. За первым отрядом, как пить, дать пройдет второй. Дернув залею за рукав, Нериса устремилась вверх по переулку. «Стена у них в сознании такая плотная!» — прошипела на бегу залия. Нериса нахмурилась искоса глянула на чародейку, намекая, что немного конкретики не помешает. «Я не смогла пробить барьер в голове того парня, там, в трактире», — объяснила Залия. Нериса выругалась себе под нос, выпуская в воздух облачку пара. Залия была последней надеждой на то, что пелена отступит и позволит взглянуть яснее на картину бедствия. Но если даже чародей разума не справился с пеленой, тогда что могло им помочь? Поджав губы, Нериса нахмурилась. «Я знаю, зачем в порту Одичалого берега встал королевский корабль», — шепнула она. заля поравнялась с ней, при беге задевая плечом. «В королёк забредал стражник», — продолжила Нериса. «Да, видела», — кивнула чародейка разума. Он нёс какую-то околесицу насчёт бесов, но потом ворвался второй служивый и сказал, что корабль пришёл не порожняком. Король спешно созывал прихвостней, поэтому эти двое тут же убежали. «Я думаю, Лоран привёз кого-то с Одичалого». Залия шумно вздохнула. В молчании они пробежали еще один переулок, после чего Нериса заговорщицки понизила голос. В народе поговаривают о бунте. Выпучив глаза, Залия чуть было не запуталась в ногах, благо ловкости ей было не занимать. Резво перескочив через выбившийся из дороги булыжник, чародейка покачала головой. — Бесы, как бы это не помешало планам старейшин! — простонала чародейка. — Так или иначе, бунт вполне объясним. Кастер арестовывает кого ни попади и вдобавок ко всему клеймит людей. Вдруг выпалила Залия. Я бы на месте простолюдинов тоже взбунтовалась. Слова чародейки застали Нерису врасплох. Она будто получила пощечину. Нериса резко затормозила, позволяя чародейке себя обогнать. Оторвавшись на пару шагов, заля остановилась и поторопила взмахом руки, но Нериса не сдвинулась с места. «В каком смысле клеймит?» заля грубо сгребла ее за рукав мантии и подтолкнула вперед. Вот так, раскаленной кочергой по голой коже. Все, кто был в замке и вернулся без памяти, помечены. Нериса не смогла найти менее грязных слов, поэтому предпочла промолчать, чтобы не залить улицу бранью. Девушки продолжили путь молча. В воздухе уже пахло солью и тиной, значит, море и порт были близко. Но вместе с умиротворяющим скрипом корабельных мачт за рядом домов Нериса различала бьющий по костям стук. «Стража». Монотонный гул сводил с ума. Собственная голова играла с Нерисой злую шутку. Она чувствовала давление в ушах, глазах и костях, из носа норовила потечь кровь. Шум преследователя раскалывал череп, но ведьма упрямо продиралась вперед. Оставив позади уйму поворотов, подъемов и спусков, дорога по опасному лабиринту улочек все не заканчивалась. Выбирать верный путь становилось все сложнее. Гул, струящийся по камню, Залил безмолвный остров, отчего казалось, будто стук каблуков полз отовсюду. Уходя от одного патруля, Нериса рисковала напороться на второй, на третий и четвертый. Побег отнял уйму сил. не привыкшая к подобной нагрузке, Нериса выдохлась, работая на пределе своих возможностей. Вновь припав к брусчатке под ногами, она с трудом заставила себя напрячь внимание. Шум невыносимо бил по голове. Стучащие в такт ее сердцу сапоги и стражи настигали с запада, отгоняя их к восточной оконечности острова. Нериса держалась из последних сил, напрягая чувства и выискивая на ощупь лазейку. Пальцы изрядно дрожали. «Синяки под твоими глазами стали еще гуще», — заметила Залия. «Ты не свалишься, саженец!» Нериса воздержалась от ответа, сохраняя энергию. Выпрямившись она шаткой, походка устремилась прочь с опасной улочки, надеясь убраться с нее до появления стражи. За аллее хватило ума не отставать. Ведьмы вышли на очередной, похожий на все предыдущие перекрёсток, от которого дорожки расползались в разных направлениях, как солнечные лучи. Нериса замерла в центре и покрутилась вокруг своей оси, затылком чувствуя что-то неладное. Припав на колени, она коснулась земли и закатила глаза. Далёкий, но стремительно нарастающий гул полз со всех сторон, норовя расколоть череп надвое. Заметив странное поведение Нерисы, Залия с силой впилась в ее плечо. «Что происходит?» «Молчи», — огрызнулась Нериса, уже без всякой осторожности щупая камни-брусчатки. Земля под ладонью отдавалась волнами ударов, которые плыли со всех дорог к центру перекрестка. Холод сковал все мышцы, а понимание пронзило череп. Петляя и уходя от гончих, она по нитям улиц нашла тихий и безопасный уголок, но спокойствие этого места было обманчиво, Это был центральный узел, откуда расползались прочие охраняемые пауками струны. Этот перекрёсток — всего лишь место встречи патрулей, которые медленно стекались к посту со всех концов города. Уходя от стражи Нериса, сама того не желая, привела Залию прямо в центр захлопывающегося капкана и оказалась зажата между разъярённой чародейкой и стражей. «Нериса!» — прошипела Залия, развернувшись на месте. «Помолчи». Поднявшись на ноги, она осмотрелась по сторонам, но тут стремительно подлетела Залия и вцепилась в её мантию. «Что без дери происходит?» «Залия, замолчи!» Нериса из последних сил оттолкнула чародейку и вновь припала к земле, повозила рукой в разные стороны, улавливая вибрации. От одной из дорог полз лишь леденящий душу холод, но никакого давления на почву не было. «Есть!» Стремглав, вскочив на ноги, Нериса схватила Залию за руку и потянула за собой вулочку, исчезая в её тени как раз в тот момент, когда на середину перекрёстка со всех концов вышли патрули. Девушки притаились за углом, переводя дух. Сердце в груди готово было пробить рёбра. «Как, думаешь, заметили?» — прошептала Залия. «Нет». Нериса провела рукавом по лицу, размазывая кровь под носом. Перед глазами всё плыло. Подтолкнув залью и вперёд, она тихо покралась за ней следом, стараясь не оборачиваться. Несмотря на холод, пот заливал глаза. Мышцы налились свинцом. В голове билась лишь одна мысль — не попасться. Прокручивая её как мантру снова и снова, Нериса нервно накрыла ладонью стену близ себя и подскочила, будто её ударила молнией. Залия тут же обернулась. «Что на этот раз?» Раскривив мину чародейки, Нериса обернулась назад, где на перекрёстке всё ещё толпились стражи, а после посмотрела сквозь девушку вперёд и сказала. «К нам навстречу гости». «Хм, «Потрясающе!» — ядовито прошипела залия и поспешила вперёд. Нериса бросилась следом, разделяя мнение чародейки. «Лучше противостоять пятерым стражникам, чем тридцати». Девушки бесшумно летели по узкому переулку и чуть было не упустили спасительную нить. Нериса резко остановилась и вовремя схватила залию за капюшон, отчего чародейка чуть было не упала на землю спиной. чтоб тебя! Заткнись!» Грубо отозвалась Нериса и толкнула залию к маленькой лесенке, что под наклоном уходила крыша бокового здания. Спасительный подъем частично скрывался за соседней стеной, что могло сыграть на руку. Нужно было лишь успеть. Не теряя времени, залия схватилась за первую перекладину и начала стремительно карабкаться наверх, утопая во мраке. Нериса последовала её примеру обхватила лесенку, ставя ногу на нижнюю ступень. Та не успела даже скрипнуть, как сзади раздался голос. «Именем короля Кастера приказываю остановиться!» Сердце упало в пятки. «Проклятие!» Медленно отпустив перекладину, Нериса выпрямилась, стараясь не поднимать глаза вверх. В зале и должно хватить ума не останавливаться, а бежать. Может быть, хоть кому-то из четверых удастся доставить старейшинам сведения. Нериса отошла от лестницы и повернулась к патрулю. Привлечённый шумом голосов, состав стражи с Большого Перекрёстка уже спешил на подмогу. Бежать было некуда, на колдовство не было сил, а по лестнице Нериса ни за что бы не успела взобраться, схватили бы за ногу. К тому же следовало выиграть для Залии время. Глядя на стражников, Нериса пришла к невесёлому заключению. Пусть и попалась, но с поставленной задачей справилась, частично провела отряд через Гринфорд. Залия доставит сведения не орин «Что вы делаете на улице в столь позднее время?» Сухо поинтересовался капитан стража, выступая навстречу. Ходила по поручению своей госпожи. Нашлась Нериса, стараясь говорить уверенно, но скромно, как того ждали от всякой женщины. Но силы предательски оставляли, а страх, порожденный этой безумной гонкой, придавал голосу неуместной резкости. «Что за поручение?» «Передать записку ее любовнику», — выкрутилась Нериса. «Кто ваша госпожа?» Нериса промолчала, не зная, что сказать, да и скрытность в данном вопросе была уместна. Как же служанка могла выдать тайну любовных похождений своей госпожи? «Наверняка трётся под боком у леди Равейн!» — подал голос второй мужчина и презрительно хмыкнул. Парочка стражников в рядах без стеснения захихикали. Даже непробиваемый капитан с усами, мучивший Нерису вопросами, как-то разочарованно поджал губы и дёрнул плечом. Видимо, у леди Равейн была не лучшая репутация — Зато она была определённо известна, раз о ней говорили. «Вы больны?» — сменив тему, спросил снова стражник, обращаясь к Нерисе. Она отрицательно помотала головой, и весь мир закрутился перед глазами. Слишком много силы ушло на поиск дороги, и всё тщетно. Побег не удался, а энергии на колдовство не осталось. «Вашу руку», — грубо потребовал мужчина. Нериса недоверчиво осмотрела стражу и инстинктивно прижала руки к груди. Она храбрилась из последних сил, но её смятение стража всё же заметила. Двое мужчин подступили к ней, и, несмотря на все попытки воспротивиться, вытянули обе её кисти вперёд. Сердце пропустило удар, подталкивая к мозгу слова Залии о клеймённых. Нериса не была помечена, и чистотой рук вытягивала счастливый билет в замок Кастера. Нужно было срочно что-то сделать, чтобы главный стражник не увидел её руки. Нериса отчаянно извернулась и выскользнула из схватки стражников, но те лихо отрезали путь к отступлению и подхватили под руки, вновь вытягивая их навстречу старшему. Не теряя время, мужчина шагнул вперёд. Склонившись над руками Нериса, он внимательно осмотрел кожу, ощупав глазами каждый участок. Почему он так долго тянул с ответом? Чем привлекли его внимание давно затянувшиеся рубцы? Складывалось впечатление, что теневой страж нарочно томил. Нериса снова дёрнулась назад — отчего хватка на ее руках окрепла, а старший страш наконец выпрямился и цокнул языком. «Забирайте ее!» Горлу подступила тошнота. «Забирайте!» Короткое слово, как приговор, убило все теплящиеся надежды, оставляя ни с чем. «Забирайте!» Рандеву с чтецами неизбежно. Ужас сковал даже прочность костей. Норовя вновь вырваться из захвата, Нериса в очередной раз потерпела поражение. Стражники по бокам накрепко впились в предплечье. Шансов спастись не осталось. Покачав головой, Нериса попыталась возвать к силе, но лишь усугубила своё положение. Из носа потекла новая струя крови. С обеих сторон её подхватили под руки. Уставшая и злая Нериса из последних сил взбрыкнула ещё раз, выставила каблук в попытках затормозить, затем толкнула ближайшего стража плечом. «В чём дело? По какому праву меня удерживают? Вы отведёте меня к моей госпоже?» — спохватилась она вспоминая выдуманную легенду о любовных записках несуществующей хозяйки. «Боюсь, что нет», — осклобился страж. «Вы будете незамедлительно доставлены в замок короля».